Я в этом мало что смыслю, Генри. Сложновато оно для меня. Сложновато! Да нет тут ничего сложного, если бы я стремился разворовать мою фабрику и выбросить на улицу всех, кто там работает. Так, глядишь, до 100 лет прожил бы ровно так, как живу сейчас. Из дома не выхожу, даже из кресла не вылезаю. А все эти бандюги из Вашингтона... Каждый из них. Это же уголовники, чтобы им пропасть. Они меня в землю по уши вбить готовы, лишь бы я никаких больше прокладок не выпускал. У тебя-то как дела? Так в разведенных мужьях и ходишь? У меня все отлично, Генри. Сегодня день рождения Ральфа. Вот как. Я знаю, разговоры на эту тему Генри не приветствует, но для меня эта дата важна. И я не прочь упомянуть о ней. «Думаю, он стал бы замечательным человеком, Генри. Уверен в этом». Наш разговор прерывается оцепенелым молчанием. Оба мы думаем о том, чего лишились. «Слушай, может, ты приедешь ко мне, и мы наклюкаемся, а?» отрывисто спрашивает Генри. «Я попрошу Лулу зажарить на вертеле уток». Сам этих сукиных детей настрелял. Вызвоним парочку шлюх, у меня есть их домашние номера. И не думай, что я по ним не звоню. Прекрасная мысль, Генри. Да только я не один. Бабенку с собой привез. И Генри гогочит. Да нет, замечательную женщину. Остановился где? В центре. Завтра полечу обратно. А сегодня у меня еще дела. «Ладно, ладно. Скажи, Фрэнк, как ты думаешь, почему наша гольфистка ушла от тебя? Только скажи правду. Черт знает от чего, но у меня это сегодня из головы не идет». «Я думаю, Генри, ей захотелось самой распоряжаться своей жизнью. Только и всего». «Знаешь, — Она считает, что я загубил ее способность выстраивать отношения с мужиками. На всю жизнь слушать противно. Я ж никогда ничью жизнь не рушил. Да и ты тоже. Не думаю, Генри, что она и вправду так думает. Да она мне сама это сказала на прошлой неделе. «Слава Богу, я уже стар, пожил и хватит». «Сегодня ты здесь, а завтра ищи свищи!» Я вообще-то таким уж большим подарком не был, Генри. Старался как мог, но ведь выше себя не прыгнешь, плюнь, — говорит Генри. «Но это Бог простил! Ну и ты себя прости! Ладно, а что у тебя там за бабенка, а?» «Тебе она понравилась бы. Ее зовут вики Вики поворачивается ко мне, улыбаясь, подымает бокал шампанского, словно собираясь выпить за меня. — Ты привози ее ко мне, познакомимся. — Ну и имечка, Викки. — В другой раз, Генри, мы здесь ненадолго. Вики снова отворачивается к окну, за которым на город падают сумерки. — Ладно, я не против, — спешит сказать Генри. — Знаешь, Фрэнк, «Иногда живешь с женщиной, понимаешь, ну, нельзя же так жить. Это как у нас с Ирмой. Я как-то отправил ее в Калифорнию лет двадцать назад, в январе, и уж так там ей понравилось. Вот и ты. Остался бы здесь с Викки навсегда, а?» «Человека понять нелегко, я знаю». Самая умная Фрэнк считать, что каждый способен на все и в любую минуту, так оно безопаснее, каждый даже моя дочь. По правде сказать Генри. Я бы с удовольствием приехал к тебе и напился бы вдрызг. Я страшно рад, что мы подружились. Ирма просила сказать тебе, что посмотрела в миссии в Ехо отличную постановку фантастики и вспомнила о тебе. «Ирма?» — удивляется Генри. «Какая еще фантастика?» «Это пьеса. А, -а, а Ну тогда ладно». «Ты ничего ей передать не хочешь?» «Я буду писать ей на следующей неделе. Она мне открытку прислала, поздравила с днем рождения. Надо ответить». «Я ее никогда не знал по-настоящему, Фрэнк. Представляешь?» «Ты зарабатывал на жизнь, Генри, занят был?» «Может, она заводила любовников, а я этого даже не замечал». «Надеюсь, так и было. Правда, надеюсь. Ничего так не хотел бы». «Ты не беспокойся о ней. Ирма счастлива. И вообще, ей семьдесят лет. В июле стукнет. Так передать что-нибудь? Ты ничего и сказать не хочешь?» «Передай, что у меня рак мочевого пузыря». «Это правда?» «Будет правдой, если я сначала не заболею чем-то еще. Да и кому какая разница?» «Мне. Ты лучше придумай что-нибудь другое. Не то я за тебя придумаю. Как там Пол, как Клариса? Все хорошо. Летом мы поедем на машине вокруг Эри и заглянем к тебе. Они это уже обсуждают. Тогда скатаем на верхний полуостров». Времени может не хватить. Очень на это надеюсь. Все, чего они хотят, повидаться с тобой. Они тебя очень любят. Это здорово. Не понимаю только за что. Ладно. А что ты думаешь о желто-голубых, Фрэнки? Примечание. Цвета мичиганских росомах. Объединение спортивных команд Мичиганского университета. Конец примечания. «Насколько я понимаю, они сейчас очень сильны, Генри. В команду вернулись все ее прежние бойцы, и большой швед из Пелстона тоже. Я о них такие истории слышал, страх берет. Да и показывают они себя, будь здоров. Это единственная ритуальная часть наших разговоров. Предварительно я всегда навожу справки у коллег, пишущих о футболе, В особенности у нашего нового заведующего редакции, маленького, неврастеничного, непрерывно курящего бостонца по имени Эдди Фридер, а после делюсь конфиденциальными сведениями с Генри, который в колледже никогда не учился, но тем не менее стал ярым болельщиком Росомах. Единственная польза, какую ему удается извлекать из моей профессии – Хотя отнюдь не уверен, что он не подделывает интерес к ней просто из желания доставить мне удовольствие. Даром, что сам-то я не такой уж и любитель футбола. Относительно спортивных журналистов существует немало серьезных заблуждений.